Он наградил меня тяжелым взглядом, затем резко взмахнул рукой. «Потому что там, на какое-то время, ты почти вела себя как прежде, Мири!» «В отличие от чего?» Его выражение лишилось всякого сарказма. «В отличие от того, кто врет мне!» — сказал он. Холодно глядя на меня, Ник указал на визитку Квентина Блэка, которую я все еще держала между пальцев, играя с бумагой и сама того не замечая. Я не знаю, что это, но у тебя есть что-то с этим парнем, или он как-то произвел на тебя впечатление, может, заинтриговал тебя, может, это какая-то мозгоправская фишка, профиль, с которым ты никогда не сталкивалась. Возможно, тебе нравится в кое веки обмениваться колкостями с мозгом, который даже больше твоего. Я знаю, для тебя это редкий опыт. Сверля меня взглядом, Ник сделал свой тон еще более угрожающим. Или ты знаешь его, Мири. Может, ты встречала его в песчаных карьерах, во время отпуска на отдых. Или типа того. Может, ты переспала с ним там, встречала с ним, играла с ним в шахматы, чистила его винтовку, да что угодно. Когда я разинула рот, Ник вскинул руку. Если честно, мне все равно. Эта часть не мое грёбаное дело. Но мне не все равно, что ты явно не можешь трезво мыслить, когда он рядом. И я ни один это заметил. Я продолжала смотреть на него, все еще будучи не в состоянии поверить. Я невольно гадала, что ему сказал Блэк. Очевидно, он говорил что-то обо мне, не только о Йене. Блэк скормил Нику байку о том, что якобы он знаком со мной. Но зачем? Какой у него мог быть мотив? И что, черт подери, он сказал, чтобы настолько взволновать Ника? Чтобы заставить его смотреть на меня так? «Будто я чертов враг!» «Впервые за долгое время я действительно испытывала соблазн прочесть Ника. Нарочно я имею в виду, я никогда не поступала так с друзьями. Конечно, я вылавливала отдельные вещи нечаянно, как бы сильно не блокировала себя. Но действительно отправиться туда, пытаться проникнуть в мозг друга, для меня это большое табу». Я отбросила мимолетный соблазн, как только он пришел на ум. — Ник, — сказала я вместо этого с открытой растерянностью, — ты наблюдал за мной все то время, что я говорила с Блэком. Ты буквально дал мне пять, когда я вышла оттуда. — И с тех самых пор ты ведешь себя странно, — перебил он. — Ты был там, Ник, — зло сказала я. — Ты слышал всю беседу. — Я был там, — признал он, стискивая подлокотники кожаного кресла. «Я слышал это, но я сильно подозреваю, что я слышал всю беседу, Мириан. Из чего бы это, как думаешь?» Я вздрогнула, прежде чем успела себя остановить. Затем я прикусила губу. «Что ты имеешь в виду?» — спросила я нейтральным тоном. «То и имею!» — сорвался он, указывая на мой рот. «То, что ты только что сделала прямо здесь! Те странные паузы между вами в допросной!» И тот момент, когда ты едва не свалилась со своего проклятого стула. Просто смотря на него. В тот момент я ничего не подумал, но заметил. Еще до того, как я поговорил с Блэком. Глен спросил у меня, почему кажется, будто вы двое знаете друг друга. Когда я избежала его взгляда, злость еще агрессивнее просочилась в его голос. «Ты собираешься сказать мне правду?» Спросил он. «Ты встречалась с ним там?» в какой-нибудь грёбаной песчаной пещере под Кабулом. Я покачала головой, с изумлением уставившись на него. «Нет! Ты вообще его знала? До того, как мы его взяли!» «Нет!» — повторила я уже злее. Ник продолжал пристально смотреть на меня. Я чувствовала его скептицизм. Больше, чем скептицизм. Он откровенно думал, что я вру ему. Как будто услышав меня, Ник напряженно выдохнул, ненадолго стиснув челюсти. «Я не знаю, что там между вами двоими, но все мои инстинкты копа говорят мне держать тебя подальше от этого призрака-засранца. Так я и поступлю». Раздраженно выдохнув, я заговорила, но Ник меня перебил. «Я серьезно, Мири!» — сказал он, поднимая руку. Ник наклонился вперед, сверля меня взглядом. «Если приблизишься к этому парню...» Я тебя арестую. Ты меня слышишь? Плевать я хотел, что говорит Йен. Я брошу тебя в тюрьму, пока нам не хватит улик, чтобы засадить Блэка. А затем обвиню тебя в препятствии открытому расследованию убийства. Заставлю тебя предстать перед судьей, даже если они это выбросят. Я уставилась на него, не в состоянии скрыть свое неверие. Иисусе, Ник, какого черта? Я знаю тебя лучше, чем ты думаешь, Мири. — сказал Ник все еще холодным голосом. Последовала пауза, в течение которой мы просто смотрели друг на друга. И пока мы занимались этим, я осознала, что никогда не была по ту сторону этого взгляда Ника. Я становилась его свидетелем, конечно, но этот взгляд никогда не был направлен на меня. Он не просто думал, что я что-то скрываю от него, он знал, что я скрываю что-то от него». Он знал, что я что-то недоговариваю о Квентине Блэке. И ему это не нравилось. Ему это нисколечко не нравилось. Глава пятая. Один из нас. Мне никогда не нравилось, когда мне говорят, что делать. Это изъян характера, я знаю. Но что есть, то есть. Теперь, когда я знала что они могут выпустить Блэка сегодня, мой запас времени внезапно показался коротким. Я знала, как обычно работает система выпуска. И еще я знала Ника. Он найдет какие-то отговорки, чтобы задержать Блэка как можно дольше, по меньшей мере до полудня. Дольше, если ему это сойдет с рук. Они будут гонять его по бюрократии, пока его адвокат не придет в бешенство. Зная Ника, Блэк выйдет на свободу в конце рабочего дня. Где-нибудь в районе пяти или шести часов. В четыре, либо четыре тридцать, самое раннее. Так что время у меня было, но немного. Ник, наконец, покинул мой офис примерно восемь часов. Вскоре после этого я приняла трех клиентов, практически друг за другом, включая того, которого отшила накануне. Затем наступил полдень. После последнего клиента и мне практически пришлось выпинывать его за дверь, потому что он был из тех приставучих и назойливых типов. Я провела несколько минут, рассматривая сайт фирмы охраны и расследования Блэка. Единоличный владелец, мистер Квентин Р. Блэк. Я узнала немного. Помимо стандартного списка услуг и нескольких впечатляющих имен в списке отзывов, его веб-сайт был безнадежно неопределенным хотя и красиво сделанным. Выслеживание его клиентов тоже не принесло особых плодов. Я знала, что отчасти это связано с сутью его работы. Даже так я невольно задумалась, нет ли в его штате людей, знающих, как вскрыть большую часть его веб-активности от обычных поисковых систем. Я не нашла в сети ни единой его фотографии, даже на его собственном сайте. Я подумывала позвонить в приемную его фирмы но затем решила, что лучше приду лично. Я осознавала высокую вероятность того, что в его офисе есть камеры видеонаблюдения, но я решилась пойти на этот риск. В конце концов, Блэк подразнивал меня. Можно с таким же успехом вернуть услугу. Схватив свои ключи с крючка возле двери кабинета, я задержалась ровно настолько, чтобы скормить Гоми отговорку в виде головной боли. И якобы я решила работать остальную часть дня, дома. Сражаясь с трафиком, чтобы добраться до центра города, на Калифорния-стрит, я сказала себе, что должна сделать это, что это типа мой гражданский долг проверить его лично, учитывая, что большинство людей понятия не имели, с чем сталкиваются в лице Блэка. Я говорила себе, что просто хочу увидеть его рабочее пространство, сложить Я знала, что потом будет проще проверить его экстрасенсорно, если я хорошенько посмотрю, где он работает. Существовала какая-то странная связь между знанием физического местонахождения человека и способностью видеть его в моем сознании. Однако я знала, что это лишь часть дела. Если быть полностью честной с собой, то я планировала сделать нечто, чего не делала уже несколько лет, с тех пор, как выслеживала убийцу Зои и ничего не нашла. Я планировала активно использовать свои экстрасенсорные способности, чтобы расследовать кое-что. В основном я рассчитывала, что сумею получить достаточно сведений от работников Блэка, чтобы сформировать более полный образ самого мистера Блэка. Возможно, тогда я сумею решить, прав ли Ник на его счет. Я знала, что Ник может быть очень даже прав на его счет. Но я должна была убедиться сама. Я считывала с Блэка нечто иное, не то что Ник. Я еще не могла облечь это в слова, но я была абсолютно уверена, что дело не только в экстрасенсорике, объединявшей нас с Блэком. Однако я понимала, что может быть дело в этом. Я понимала, что, возможно, Ник прав, думая, что я просто не хочу верить, что Блэк может быть убийцей-психопатом, и пусть даже не по тем причинам какие предполагает Ник. Мне лишь приходилось надеяться, что Ник не вернется в мой офис еще несколько часов. Примерно через 15 минут я завернула на подземную парковку в трех кварталах от здания офиса Блэка. Взяв с собой только телефон и сумочку, я направилась к фасеточной цилиндрической башне и почувствовала, как сдавило горло, когда я увидела ступенчатый фонтан, расположенный в тротуарном саду перед зданием. Семиэтажное застекленное лобби, которое я видела за садом, выглядело как кадр из фильма. Даже для этой части города здание было первоклассным. Я знала это, хотя ни разу не бывало внутри. Это чувство нереальности усугубилось, когда я прошла через вращающуюся дверь и очутилась перед фонтаном-водопадом, выпадающим из стены, и украшенным висячими кристаллами, которые мерцали бледными, разноцветными огнями. На стенах висели подлинники картин, как будто они сделали секцию нижнего лобби в стиле музея современного искусства в Сан-Франциско. Я не проделала и половины пути по коридору из гранитной плитки, как ко мне подошел кто-то в униформе охранника. Я смотрела вперед, замечая, что пол выполнен как детально проработанная шахматная доска и, направляясь к главному блоку лифтов, когда охранник встал прямо передо мной, вынуждая резко остановиться. Улыбаясь, он вежливо поинтересовался, по какому поводу я намерена нанести визит. Когда я сказала ему, он извинился, отошел на несколько футов и пробормотал что-то в рукав. Впрочем, я заметила, что он ни на секунду не выпускал меня из поля зрения. Я задавалась вопросом, повалит ли он меня на пол, если я попытаюсь прорваться к лифтам. Я сильно подозревала, что он так и сделает. Он коснулся уха, как только перестал говорить в рукав, и только тогда я заметила, что он носит наушник. Значит, это здание не пользовалось услугами наемных копов. У него своя личная охрана, включая необходимые игрушки, которые пугали так же эффективно. Как выполняли свои функции? Как раз когда я начала думать, что меня сейчас вышвырнут через эту самую вращающуюся дверь за визит без предварительной записи, выражение лица охранника прояснилось. Кивнув тому, кто разговаривал с ним на другом конце линии, он улыбнулся. Повернувшись ко мне, он подмигнул и улыбнулся еще шире. Чего, подумала я? Он убрал руку от ухо и жестом позвал следовать за собой. Теперь он выглядел искренне дружелюбным, провожая меня вбок и по узкому коридору, мимо поста охраны и влево к основному блоку лифтов. Я невольно гадала, почему я получила кивок, и решила, что это потому, что я одета в костюм, была женщиной и по счастливой случайности в тот день надела высокие каблуки. Иногда быть хорошо одетой женщиной... Очень даже неплохо. И все же я обернулась на ряд сияющих лифтов, когда мы прошли мимо, гадая, почему он не отвел меня к ним. Внезапно я представила, как меня раздевают догола и обыскивают в комнате без окон. Одернув пиджак своего юбочного костюма и стараясь не хмуриться, я расслабилась лишь тогда, когда мельком прочла парня и осознала, что он всего лишь ведет меня к другому блоку лифтов. Через несколько секунд мы добрались до Алькова, который я видела в его голове, когда мельком заглянула в его мысли. В этом Олькове находился всего один лифт, и он выглядел на удивление меньше и старее тех, что я заметила в главном лобби. Он также выглядел более изысканно со своей медной обшивкой наружных дверей вместо полированной стали в главном блоке лифтов. Стрелка в стиле арт-деко Указывала на всего пять цифр на стене, каждая из которых тоже была изготовлена из меди. Так что, видимо, это был экспресс-лифт, он обслуживал лишь сорок четвертый, сорок пятый, сорок шестой, сорок седьмой и сорок восьмой этажи. Охранник использовал карточку пропуск, чтобы открыть двери лифта. Снова улыбнувшись мне, он вежливым жестом показал мне входить, затем зашел за мной снова заставив меня понервничать. Но он лишь воспользовался своим пропуском, чтобы активировать кнопку сорок восьмого этажа и выйти, дружелюбно кивнув мне, перед тем, как между нами закрылись двери. Я испустила вздох облегчения, как только оказалась одна. И все же я поймала себя на том, что смотрю вверх, сканируя внутреннее убранство зеркальной кабины с ее латунными поручнями, пока не наткнулась на камеру, божий глаз. Нахмурившись, я посмотрела на изумрудно-зеленый ковер на полу лифта, затем на пять пронумерованных кнопок. Лифт двигался быстро, то есть он реально несся. Он преодолел все эти этажи быстрее, чем я подготовилась, не давая мне времени продумать, что я собиралась сказать, когда доберусь до кабинета Блэка. У меня также была всего минута, или две, чтобы подумать о возможных последствиях того, что Блэк точно узнает о моем нахождении здесь и о том, что я об этом думала. Но, возможно, он не узнает. В конце концов, должны же у них время от времени быть клиенты с улицы. Не станут же они согласовывать каждое лицо и удостоверение личности самим Квентином Блэком, раз он владеет компанией. Это казалось мне маловероятным. и эта мысль заставило меня расслабиться, пусть даже слегка.